Кирилл Неумытов. Сибирский некромант. Том четвертый. Глава первая. Кутеж. Хоть ей не доверял словам Дубова, но во многом он точно говорил правду. Заложник у него скорее всего есть. Костяной князь тоже не выдумка. Я читал о нем в отчетах Инквизиции, когда искал информацию о некромантах Пятого Круга. Князь признавался одним из самых опасных и загадочных некромантов мира. Этот ублюдок живет еще со времен царской России, и потому некоторые даже стали считать его личем. «Некромантия может продлевать жизнь». Но это по большей части обманка, которая ведет к тому, что человек постепенно становится нежитью. Разумеется, я не собирался отдавать костяному князю осколок темной скрижали. С чего он вообще взял, что я отдам артефакт без боя? С того, что князь имеет пятый круг, а я только четвертый. На самом деле я прекрасно представлял, насколько у него мощная армия, но я не испугливых. «У меня для тебя плохие новости, Дубов», — сказал я и жутко ухмыльнулся. «Ты же знаешь, что парламентеров иногда убивают на переговорах?» «Тогда умрут и заложники», — спокойно ответил хирург. «Кроме того, Костяной князь расценит такое действие, как объявление войны, и нападет на Читу». «Могильников, представляешь, сколько невинных людей будет убито?» А разве костяной князь хочет шумихи?» — напомнил я. И «Я договорюсь с ним решить все вопросы вне города без лишнего шума. Очень похоже, что князь будет только рад моему предложению. Ты для него просто пешка. Так что, Дубов, у меня нет ни одной причины, чтобы не убивать тебя прямо сейчас». Впервые за весь разговор хирург полностью потерял всю былую уверенность. В его глазах появился страх и отчаяние. Правда, все это было всего на пару секунд. Дальше к Дубову пришло что-то вроде смирения. Он понимал, что молить о пощаде бесполезно, поэтому решил вернуться к прошлой линии поведения. «Есть еще третья причина, почему ты не можешь убить меня, могильников. Я очень важный для читы хирург. Меня не заменить». Если я умру, то многие люди не смогут получить должную медицинскую помощь. Жалкая попытка. Он пытается убедить меня, насколько важна его жизнь. Но я точно не позволю такому человеку жить в обществе нормальных людей. Не волнуйся, Дубов. Ты станешь зомби и продолжишь ходить на работу. Я некромант четвертого круга и при желании могу сделать первоклассного зомби». «Могильников, но для тебя в случае моей смерти уже не закончить всемирно мирно с костяным князем», — решил сменить риторику хирург. «В его армии тысячи костяных пауков. Эти существа в два раза выше человека и очень быстры. А еще их лапы крайне остры. Пауки способны. Я не дал Дубову договорить». Его слова больше не имели никакой ценности, так что не было смысла с ним как-то церемониться. И я подошел к Дубову и резко ударил его головой об стол. Видеозапись все равно уже не ведется. Единственное будет кощунством мне крить хирурга прямо в здании Инквизиции. Их аппаратура и без того немного ругается на меня и Ингу, а проведение ритуала уж точно поставит здесь всех на уши. Новый начальник Борис Борисович Мучалов про меня знает, однако это не значит, что стоит излишне наглеть. Я вывез Дубова в лес, а Злобину сказал, что хирург невиновен, и я его отпустил. Дальше все было рутиной. Маньяк был занекрен таким образом, что зомби было практически невозможно отличить от живого человека. Отличие от настоящего Дубова могли бы понять только друзья или родственники, Но ни тех, ни других у психопата-убийцы не было. Причем речь об изменениях только в поведении. Профессиональных качеств хирург не растерял. Без особых проблем я выяснил у своего нового зомби про двух девушек-заложниц. А еще узнал о том, как связаться с Костяным князем. Оказалось, они пользовались обычной телефонной связью. Дубов был слугой некроманта. Его завербовали, когда хирург вышел на князя и попросился в ученики. Мне показалось странным, что князь просто не занекрил Дубова, чтобы иметь над ним полный контроль. Но, видимо, некромант никогда не имел больших планов на маньяка. Просто так вдруг совпало, что слуга князя живет в Чите, где нахожусь и я. Инга занялась освобождением заложников, для которых Дубов уготовил голодную смерть а я стал готовиться к битве с Костяным князем. Этот враг куда серьезнее, чем психопат-убийца. Тем более я знал, что князь уже в курсе произошедшего с Дубовым. Хирург успел связаться с князем до задержания и получить от него инструкции перед своим задержанием. Причем оказалось, что Дубов исполнил приказы недословно. Князю надо было три дня на полную подготовку армии к битве, я должен был оставаться в полном неведении все это время. Но хирург решил затеять свою собственную игру. Его блеф привел к тому, что я узнал все раньше. Правда, это знание давало мне очень мало. За три дня очень сложно серьезно усилить свою армию. Побеждать князя мне придется хитростью и уловками, поэтому первым делом я поехал к деду. Тимофей Ильич знает много всего, да и кроме знаний я рассчитывал на его помощь в бою. Раз уж дед поселился в Чите, то пусть тоже ее защищает. В голове было так много мыслей, что я даже не стал узнавать у Тимофея Ильича, дома ли он сейчас. И, как оказалось, это было зря. Дед куда-то уехал, я понял это сразу, как подошел к его дому. А Арина не спала, несмотря на поздний час». И играла в шахматы на телефоне. «Блин, блин, я в цейтноте!» — закричала девушка, открыв мне дверь, и быстро на автопилоте прошагала к дивану. Арина прямо пялилась в телефон, полностью сосредоточившись на игре. «Первый раз вижу эту девушку такой энергичной и эмоциональной. Она очень хочет выиграть партию в шахматы. Наверное, Арина готовится к игре против деда». «Еще кажется, это первый раз, когда я вижу метелицу такой раздетой. Она готова носить меховую шубу даже летом. Всего пару раз я видел, как девушка надевала что-то иное. Причем обычно это была какая-то закрытая и все равно очень теплая одежда. Сейчас же девушка ходила в легкой ночной сорочке белого цвета». «Блин, проиграла!» — возмутилась Арина и зло ударила рукой в квадратную диванную подушку. Затем девушка посмотрела на меня, после на себя, резко покраснев. «Виталя, ты застал меня слишком неожиданно». Девушка убежала в коридор, вернулась уже в белой меховой шубе. На ее лице еще прослеживалось легкое стеснение, хотя не сказать, что я видел много лишнего. Ее сорочка была совсем не из категории эротических. Это совершенно обычная домашняя одежда. «Где дед?» спросил я сразу самое важное для себя тимофей ильич куда то уехал надолго уехал это вон тоже не сказал Виталя, что то стряслось пока нет но грядет большая некроманская битва я достал телефон и стал набирать номер деда тебе в это впутывать не буду а вот дед мне нужен поняла девушка потупила голову вниз Думала поговорить с тобой про бизнес, но это, похоже, стоит отложить. «Ага», — кивнул я. Телефонные гудки закончились, и женский голос сообщил, номер недоступен. Я убрал телефон в карман и недовольно цыкнул. Куда он мог уехать? Еще и телефон у него выключен. «Твой дед — могущественный лич, так что вряд ли за него стоит сильно беспокоиться», — хихикнула метелица. «Наверное, он снова пошел в поисках приключений». «В поисках приключений?» — переспросил я, потому что не совсем понимал, какой контекст это подразумевает. «Ну, он по девушкам пошел. Скорее всего, Тимофей Ильич снова придет с сигаретой в зубах и с двумя девчонками в обнимку». «Ой!» — вскрикнула Арина и закрыла ладонью рот. «Я не должна была говорить тебе, что Тимофей Ильич курит». Он сказал, что не хочет подавать внуку плохой пример. Нашел, дед, конечно, за что беспокоиться. Даже смешно это слышать. И зачем ему вообще девушки, когда он лич? Да и глупо бояться подать мне плохой пример курения. Тут, наоборот, хороший пример. Можно сделать вывод, что курение убивает. Тимофей Ильич, кстати, как раз недавно рассказывал анекдот на эту тему. С улыбкой сказала девушка. Я вообще удивляюсь, сколько анекдотов он знает. Постоянно мне что-то новое рассказывает. Я уже штук сто слышал. Они никогда не повторяются. Я чуть нахмурился. Дед иногда мог юморить, но я первый раз слышу, что он знает много анекдотов. Что я еще не знаю о деде. Входная дверь дома открылась. С шумом и смехом зашел дед в обличье усатого мужчины лет под сорок и две молодые девушки. Причем одну из этих девушек я хорошо знал. Это моя ученица Дарья Лиханова, также известная под прозвищем Заноза. Лиханова была одета в коктейльное красное платье с легкой курточкой, явно не по погоде и сильно улучшена макияжем. Нет, она и так красотка, но тут она решила стрельнуть из всех орудий. «А хотите еще анекдот, девчонки?» — веселым голосом произнес дед, не замечая меня. В его рту была зажженная сигарета. «Заходит как-то некромант в бар, а там сидит два инквизитора и... и... Виталя!» и... Тимофей Ильич настолько сильно удивился, увидев меня, что выронил сигарету. Лиханова тоже быстро меня узнала. Она непринужденно встала полубоком, чтобы я ее не опознал. Заноза быстро соображает, хитрая и умная девушка. Она не стала резко отворачивать голову, чем только бы привлекла внимание, и не стала кричать, теля «Виталий Иванович, что вы тут делаете?» Никаких лишних эмоций, только холодный расчет. Заходит как-то старый Лавелас к себе домой с двумя девушками в обнимку. Начал рассказывать я уже свой анекдот. От дома у старого Лавеласа его ждет внук который узнал среди двух девушек свою ученицу. «Тебе что, восемнадцати нет?» — воскликнул дед, резко отшагнув от занозы. Почему-то он сразу догадался, кто здесь та самая ученица. «Ей есть восемнадцать», — ответил за девушку я. «Дело в другом. Она покинула общежитие без разрешения. Это ведет к дисциплинарному наказанию». Колкая на острое слово заноза даже не нашла, что сказать в ответ. Она лишь виновато потупила вниз голову. Видно, Даша решила, что раскаяние — это лучший вариант в данной ситуации. «Девушки, вам стоит уйти», — в приказном тоне объявил я. «Веселый вечер закончен. Тимофей Ильича оплатит вам такси». Дед был так возмущен, что от него поперла энергии. «Не злись. Есть важное дело» да и твоя злость только навредит девушкам». Тимофей Ильич тяжко вздохнул. Поток некроэнергии стал уменьшаться, но дед все равно предусмотрительно отошел от девушек на пару шагов. Он вызвал им такси и после прошел на кухню, где я его ждал. Арина по моей просьбе сделала нам чай и ушла к себе. «Дед любит чай» еще, как оказалось, он до сих пор любит сигареты и молодых девушек. «Виталя, ты мне весь кайф сломал!» — возмутился дед, сев напротив меня. «Я с такими красотками познакомился. Они уже были на все готовы». «На все готовы?» — усмехнулся я. «Дед, а ты сам-то готов». «Я вполне могу понять, что тебе нравится проводить время в компании красоток, но объективно...» Я не стал договаривать, потому что должно было быть понятно без слов. Но дед все же решил уточнить. «Что объективно?» «У тебя ниже пояса все давно отсохло». «Откуда ты знаешь, что отсохло?» Недовольно спросил дед и положил локоть на стол, чуть встревожив чай в кружках. «Я бы сильно удивился, если не отсохло», — честно сказал я. «Ты же скелет, пропитанный мощной некромантией, а не человек». «Ну, знаешь...» — забухтел Тимофей Ильич себе под нос и отвернул голову. В этот же момент он сменил человеческий облик на свой настоящий личевский. «Что у тебя там за дело?» — дед говорил с раздражением в голосе. «Кажется, он на меня немного обиделся». На чету собирается напасть сильный некромант. А мне-то что с этого? Пусть нападает. Тогда пострадают девушки этого города, и тебе не с кем будет веселиться. Аргумент весомый. Дед сделал глоток чая и дальше стал говорить без злости в голосе. Кто этот некромант? Костяной князь. Что? Костяной князь? Тимофей Ильич подскочил на ноги. Виталия, это очень большая проблема.